Глава шестая. Виктиандр. Пьер стоял, прислонившись к дереву, и лениво наблюдал за тем, как Вик прутиком чертит на земле бессмысленные узоры. Ничто не предвещало беды, как вдруг на краю поляны зашевелились кусты, пропуская всадника с двумя нагруженными лошадьми. Однако появление необычной компании осталось незамеченным. А вот и мы! послышался задорный возглас. Скучали! Вздрогнув, Демориаты синхронно повернулись на голос, вместо ожидаемой опасности узрев Дрея, гордо восседающего в седле. Что это? выдохнул Пьер. Кажется, лошади, отбросив палку, выпрямился Виктиандр. «Три!» Молодой капитан заливисто рассмеялся. «Конечно! Каждому по штуке! Или вы думали, что мы все взгромоздимся на одну спину? Ну уж нет! Извините! Я хочу путешествовать с комфортом!» Он приблизился к товарищам и спешился. «Знакомьтесь! Вот это?» Дрей похлопал ближайшую лошадь по рыжему крупу. «Девочка!» Остальные — мальчики. Возраст один, а крас, как видите, тоже. Мужчины слушали в полухо, шокированно рассматривая лошадей, которые отвечали им взаимностью. Особо усердствовала кобыла. Поворачиваясь к новым знакомым то одним глазом, то другим, она старательно вытягивала шею и широко раздувала ноздри на вдохе. Уже не молоды, но зато хорошо объезжены. Невозмутимо закончил Дрейлинд. «Для наших нужд хватит». Игра в гляделки продолжалась. «Лично я выбрал себе коня с белой стрелкой на носу. Вы не против?» Вопрос повис в воздухе и рассеялся, не дождавшись внимания. «Эй, чего стоите? Разбирайте!» Кобыла приняла приказ к сведению и шагнула вперед, целеустремленно глядя на седого капитана. Дрей последовал за ней, ведя остальных коней на поводу. Шаг, другой, третий. Вик посторонился, пропуская лошадку. Пьер же резко отпрянул от потянувшейся к нему морды. «Я на это не сяду!» Дрей скорчил обиженное лицо. «Почему? Она милая и добрая...» Пьер Лонд дернулся увернувшись от жаркого дыхания и нервно ответил. «Плевать, не сяду!» «Ты что, ездить не умеешь?» Лошадь приблизилась еще на шаг. Пьерлонд отступил на три. Настолько же продвинулся вперед и молодой капитан, поравнявшись с бывшим советником. «Так это не проблема, научим!» «Правда, Вик?» Вместо ответа брат императора шагнул вперед и схватил кобылу за уздечку. Та покорно встала, прекратив попытки дотянуться до Пьера. Вместе с ней замер и Дрейлинт. Погладив лошадку, брат императора оставил ее на попечение молодого капитана и подошел к другу. «Ты можешь вернуться на корабль», в полголоса произнес он. «Я все понимаю и не хочу тебя мучить». «Только тогда!» «Отмени договор на охрану корабля!» — крикнул через обступивших его животных Дрейленд. «Как раз окупишь стоимость лошади, а у нас будет запасная. Провизию тащить, например. Я тут прикупил чуток». «Оставить тебя наедине с ним?» — Пьерлонд кивнул на говорящего деморята. «Ни за что!» «У тебя есть другие предложения?» — Пьер задумался. Заметив, что его не слушают, молодой капитан ненадолго умолк, вгляделся в серьезные лица товарищей и нетерпеливо переступил с ноги на ногу. «Мы опять пустую тратим время», — решительно обронил он. «Скоро след человечки окончательно затеряется, а нам даже будет не у кого спросить, куда она свернула. Мы же не можем проверять каждое ответвление дороги, На это всей жизни не хватит. С экипировкой тоже проблемы. Я хоть постарался затариться на случай непредвиденных обстоятельств, но денег хватило лишь на некоторые предметы первой необходимости. Одеяло там, спички, котелок. Дрей, помолчи, пожалуйста. Не оборачиваясь, попросил Вик. Но слушаться было не в его стиле. А в чем трудность-то? Скинул брови молодой капитан. «Скажите, пролейте свет!» Пьер с ненавистью посмотрел на кобылу. «Терпеть не могу лошадей!» «Да!» Дрейлин наивно распахнул глаза. «А ведешь себя так, будто боишься!» «Ничего я не боюсь!» Раздраженно выплюнул седой капитан. «Мне они просто не нравятся!» Дрей поднял руки вверх в своем излюбленном жесте понятно понятно как скажешь он задумчиво покосился на животных а тебе только кобылы не по душе или жеребцы тоже неважно э не напротив очень важно если у тебя настолько глобальная личная неприязнь к женскому полу что она передается на животных прекрати поясничать Пьерлонд оборвал коллегу на полуслове Я всего лишь сказал, что не хочу иметь никаких дел с лошадьми. Точка. Нечего развивать эту тему и приписывать мне всевозможные пороки. Сдается мне, здесь все совсем не так просто, как ты пытаешься показать. Виктиандр испуганно посмотрел на старого друга, но вмешиваться было уже поздно. Остановить ссору, вышедшую на новый уровень, оказалось выше его сил. Пьер сжал руки в кулаки, тяжело задышал и разразился целой тирадой, вывалив на собеседника тонну боли, накопившейся за годы вынужденного молчания. «Что ты хочешь услышать?» — гневно воскликнул он. «Признание, что я боюсь лошадей?» «Да, да, и еще раз да, боюсь!» «До потери контроля над собой, до дрожи в коленях, до инстинктивной ненависти!» Настолько что готов уничтожить все поголовье этих отвратительных животных на всех планетах Вселенной, лишь бы исключить хоть малейшую возможность встречи с ними. А тут ты весь из себя такой молодец, Спаситель Хренов, приводишь трех представителей этого отвратительного племени, да еще и предлагаешь выбрать из них спутника? Нет, не предлагаешь, а категорически настаиваешь, не желая сдаваться даже убедившись в твердости моей позиции. Испуганно, глядя на коллегу, Дрейлинд сглотнул, едва ли не впервые оказавшись в ситуации, когда он не сумел найти достойных слов в ответ. Да что там достойных? Любых. Хоть каких-нибудь, уместных или не очень. Вот чего тебе стоило прислушаться к моим словам. Остановиться. Подумать. «Нет! Тебе же так хочется знать причину! Хочешь? Хорошо, я скажу!» Вик протянул руку остановить Пьерлонта, но тот отмахнулся от брата императора, словно от назойливой мухи. «Я ненавижу лошадей, всех пород, видов, размеров и полов, потому что однажды молодой необъезженный жеребец скинул меня» и потоптался по крыльям, раздробив все кости без возможности восстановления. На поляне установилась гнетущая тишина, которую не смели нарушить ни животное, ни насекомое, ни даже вездесущий ветер. Лучше бы насмерть затоптал. Выдержав паузу, горько закончил Пьер. И на лице Дрея в то же мгновение Отразилась жалость к товарищу, но он быстро опомнился и согнал ее остатки улыбкой. «Так крыльев-то все равно больше нет?» «И понравился ты кобылки а она девочка спокойная, почти пожилая!» Вик укоризненно посмотрел на беззаботно улыбающегося капитана и приблизился к слегка успокоившемуся Пьеру. Дрейленд вместе со своей свитой последовал за ним. «Стой, не подходи!» Оттолкнув Вика, как раз намеревающегося что-то сказать, Пьерлонд отскочил сразу на пять немаленьких шагов, краем глаза наблюдая за движением четвероногих свидетелей его истерики. «Да ты не бойся, подойди, познакомься, смотри, какая она ласковая!» Пьер до белизны сжал кулаки и отступил еще немного. «Вот сам с ней и ласкайся!» Не сговариваясь, мужчины синхронно повернулись к Пьеру бескрылыми спинами, оставив его наедине со своими страхами. Виктиандр забрал поводья полностью рыжего коня и отвел его немного в сторону, предоставив Дрею самостоятельно разбираться, С оставшимися лошадьми. А тот и заморачиваться не стал, отпустив кобылу в свободное плавание. Лошадка, оставшись без контроля, радостно поспешила к седому Димориату. Пьер молча отступал, однако расстояние между ним и лошадью непреклонно сокращалось. Мужчина не решался разорвать зрительный контакт с настойчивым животным. И успешно обогнув несколько деревьев, вскоре все-таки упер со спиной шершавый ствол. Кобыла прибавила шагу и в один прыжок настигла его, радостно дыхнув прямо в лицо. Пьерлонд зажмурился, аж дрожа от напряжения. Так он простоял одну минуту, другую, третью, но ничего не происходило. Тогда он осторожно приоткрыл глаза готовый в любой момент закрыть их обратно. Рыжая лошадь терпеливо ждала, заинтересованно рассматривая мужчину огромными карими глазами в обрамлении темных ресниц. Помявшись минуту, Пьер медленно протянул руку и коснулся теплой морды, осторожно пробежавшись пальцами от ее лба к ноздрям. Ничего не случилось. Мир не раскололся надвое, кобыла не взбесилась, не встала на дыбы и не опрокинула демариата на землю, а всего лишь подалась еще чуточку вперед, блаженно смежив веки. Но даже этот порыв заставил Пьера вздрогнуть, а лошадь замереть каменным изваянием. По прошествии минуты Пьерлонд устало вздохнул и вернул руку на место. Напряжение покинуло его не до конца, но с каждым следующим прикосновением к теплой морде он расслаблялся все сильнее. Вскоре дошло и до откровений. А ведь раньше я очень любил лошадей, это было моим увлечением. Я и дочь учил ездить, и супругу. Если бы существовала конная охрана, я бы непременно добился перевода туда. Жаль. Тут кобыла неожиданно заржала, переступила на месте и дернула головой вверх, скидывая мужскую ладонь, вынудив Пьера оборвать речь на полуслове вжаться в спасительный ствол и спрятать руки за спину. Его широко распахнутые в испуге глаза остались настороженно наблюдать за противником. Лошадь медленно склонилась к лицу мужчины и неожиданно фыркнула ему в ухо, будто извиняясь. Губы Пьерлонта невольно растянулись в улыбке. «Все-то ты понимаешь», — по-доброму усмехнулся он. Кобыла потерлась мордой о гладкую щеку, вызвав своими действиями еще более широкую улыбку хозяина. «Ладно, ладно, будет тебе. Ну, укусили, бывает, ты не виновата». Пьер ласково отстранил тяжелую голову и кивнул своим спутникам невозмутимо наблюдающим за знакомством со стороны. «Мы готовы!» «Тогда по коням воскликнул Дрей, показывая пример. «Куда нам?» «Туда!» Вик махнул рукой в бок, тоже взгромоздившись на лошадь. Мы с Пьером слегка разведали дорогу, но выйти из лесу не рискнули. Пьер Лонд сел в седло последним, явно осторожничая, но когда друзья поравнялись, он уже полностью был готов к движению. «Только давайте сначала шагом», умоляюще попросил Пьер. «Конечно, конечно», сладко улыбнулся Дрей, подмигнув Вику. «Не стоит!» — шепотом предостерег его брат императора, выразительно подняв брови. «И так достаточно!» «Ладно, ладно. До дороги шагом, а там в галоп Нам надо спешить!» «Ты учти, это тебе не безвольные машины, которые могут сутками двигаться к цели на предельной скорости!» Встрепенувшись, воскликнул седой капитан. «Это живые существа, которым необходим отдых!» по возможности полноценный. Дрейлинд лениво отмахнулся от коллеги. «Да-да, но, как и нам, он им не светит». «Я не позволю вам загнать несчастных животных». «Какой ты, однако, непостоянный!» Хитро прищурился Дрей. «Только недавно говорил, что и близко не подойдешь к этим монстрам. Мечтал уничтожить всех до единого, а сейчас уже защищаешь их и заботишься». «Да я тебя!» В ответ молодой капитан заливисто расхохотался и ударил пятками своего коня. Тот покладисто перешел на рысь. «Не догонишь!» — прокричал через плечо. Пьерлонд инстинктивно пришпорил кобылу, радостно припустившую галопом. Заметив приближение взбешенного капитана, Дрейлинд вынудил ускориться из своего коня. «Все равно не догонишь!» Два всадника стремительно обошли третьего и скрылись среди деревьев. Оказавшаяся последняя лошадь без понуканий поспешила за своими. Осаждать ее Вик не стал, коротко усмехнувшись в высоко поднятый воротник куртки. Удивительно жизнерадостный демариат. Выехав на дорогу, Дрей без раздумий бросил коня, на легковому автомобилю. Заскрипев тормозами, машина испуганно вильнула в сторону и встала, чудом не улетев в кювет. А следом наружу, с выражением неконтролируемой ярости на своем лице, вылез плотный детина двухметрового роста. «Ты куда прешь?» — угрожающего просил он. «Сдохнуть захотелось!» Не обращая внимания на гневный тон, и сжатые кулаки человека, Дрейлинд смущенно улыбнулся. «Прости, мужик, нам помощь нужна, срочно!» «Пошел вот с дороги! Ну, подскажи, пожалуйста, очень надо! У нас машину угнали!» Мельком оглядев запыленных всадников и их взмыленных лошадей, мужчина вернулся за руль, так и не перейдя к решительным действиям. «Это ваши проблемы!» — донеслось из салона. Однако молодой капитан не позволил человеку спокойно уехать. Приблизив своего коня практически вплотную к машине, он взмолился. «Не бросай нас! Мы в отчаянии! На тебя вся надежда!» Водитель высунулся в дверной проем. «А лошади у вас откуда?» «Так их мы и везли!» Дрей едва не плакал. «Спасибо угонщикам за заботу! Оставили товар!» не стали лишать нас последней рубашки. Но без фургона мы никак не сумеем доставить его вовремя и в надлежащем состоянии». Заинтересовавшись, человек слегка успокоился и даже не торопился уезжать. «А вы что, коневоды?» – с подозрением уточнил он. «Курьеры мы. С нас три шкуры спустят, если без фургона вернемся. В чем тогда живность перевозить?» На что семьи кормить? Водитель промолчал. Твердой рукой Дрей продолжал удерживать заметно нервничающего коня у самого носа автомобиля, лишая мужчину возможности тронуться. Человек раздраженно захлопнул дверцу и закрыл глаза. Уставшие димарята ждали, вперив умоляющие взгляды в его лицо. Помедлив, мужчина опустил боковое стекло. Эх, я сам простой работяга, догадываюсь, что вам грозит. Ладно, как выглядела ваша потеря? Дрейлинд аж подпрыгнул в седле от радости. Белый фургон, свежеокрашенный, на вид явный самодел. Перепутать невозможно. Человек задумался. Ну, вроде ехал один такой навстречу. Давно? Да, вы сильно отстали. «Эх, а что делать? Товар-то портить нельзя. Хоть с опозданием, а доставить надо. Главное, живых и здоровых. Их ведь ждут. А вось и с наказанием обойдется». Мужчина нетерпеливо газанул. «Все? Погоди, ты не видел, кто был за рулем?» «Да не приглядывался я. Едет аккуратно и уверенно. Мне-то что?» «Ну, хоть что-нибудь». В дальнейшем это может значительно облегчить нам поиски. «Нет, не помню», — отрезал человек. «Все, давай двигай отсюда». И Дрейлинд поспешил освободить проезд, увидя лошадь на обочину. Взревел двигатель, передние колеса прокрутились, оставив на асфальте черные следы, и автомобиль резко рванул с места, обдав всадников выхлопными газами. Откашлявшись, Дрей с довольной улыбкой повернулся к товарищам. «Вот как надо! А вы что-то махали руками, кричали. Нужно было сразу брать быка за рога. Не попутку же ловите!» «Так ты рискуешь остаться как минимум без коня?» – неодобрительно заметил Вик. «Водители не всегда такие осторожные. Ты же сам видел!» «Видел, но кто не рискует...» Тот остается с головой. Закончил за коллегу Пьер, трогаясь первым. Поехали дальше. Направление верное. При шпоре в коня Вик поравнялся с молодым капитаном. Ну и гораздо же ты врать, однако. То ли с неодобрением, то ли с завуалированным восхищением протянул он. — Чего не сделаешь ради благого дела? — пожал плечами Дрей. Простая психология! Жалость вызывает доверие, но значительно увеличивает шансы на успех. Чем жалостливее история, тем больше доверия. Может, ты и прав, не знаю, не пробовал. Лично я предпочитаю не договаривать и отмалчиваться, если не могу сказать правду. Мне кажется, так тоже можно добиться нужного результата. Можно, не спорю, но это займет время, а его у нас нет. «Не слушай ты его, Вик!» – вмешался Пьерлонд. Дрей постоянно придумывает какие-то небылицы. «Да, я люблю приукрашивать действительность, но лгу только при необходимости». «Смысл один и тот же». «Неправда. Мои художественные преувеличения делают мир ярче и не имеют другой цели». «Эффект один. Искажение действительности». В моей обычной речи всегда есть основа, которая не претерпевает никаких изменений. В твоем недавнем вранье тоже можно ее найти. Правда, она будет микроскопической. Парировал Пьер, не желая сдаваться. И Виктиандр обреченно закатил глаза. Пожилой мужчина стоял на обочине рядом со своей машиной и безмятежно курил, изредка бросая скептические взгляды на автомобиль, у которого было снято правое переднее колесо. Первым к человеку приблизился Вик, не забыв спешиться. Пока длилось пустое вступительное общение, успели присоединиться и остальные всадники. Наконец разговор повернул в нужное русло. Белый фургон с множеством сварочных швов? — уточнил человек. — Нет, не видел. Демариаты растерянно переглянулись. — Где же он мог свернуть? — подул голос Вик. — Да где угодно! — раздраженно заметил Пьер. — Мы вон сколько развилок проехали. Они недостаточно значительные, а знакомых у нее здесь нет. — Разве ты не говорил, у нее их нигде нет? — Я уже ни в чем не уверен. «Ребятки!» — прервал обсуждение пожилой водитель. «Я же только выехал на дорогу, вон с того поворота. Даже отъехать толком не успел. Может, разминулись мы с вашим фургоном?» Дрей махнул ему рукой, направляя коня в обход сломавшегося транспорта. «Спасибо, батя. Может, и так». Кобыла ерлонта пошла следом сама. Вик вскочил на свою лошадь, кивком поблагодарив словоохотливого человека и поспешил догнать спутников надеюсь что он прав крупных развилок на этой дороге действительно мало одну мы проехали следующая не скоро до вечера можно больше не спрашивать давайте так если повезет как сейчас спросим согласился дрейлинд а нет значит нет хорошо кивнул вик третий всадник предпочел промолчать После небольшого совещания, ночь мужчины решили провести в седлах, дабы сократить разделяющие их с фургоном расстояние. Ехать по темноте было опасно, и демориаты оккупировавшие обочину, с наступлением сумерек ушли в лес, двигаясь по самой его кромке. От пустой дороги, на которой им за весь вечер и часть ночи встретились от силы два автомобиля, их отделял небольшой ров и насыпь за ним. Неожиданно для спутников Дрейленд резко ударил своего коня пятками, направив того к проезжей части. Вик тоже заметил свет вдалеке, однако его реакция была иной. «Ты куда?» — осадив лошадь, вскричал он. «Стой!» «Там стоит что-то крупное!» Не обернувшись, бросил через плечо Дрей. «Скорее!» «Так это же грузовик!» Воззвал к разуму спутника Вик -Тиандр. Форма не та. Но молодой капитан и не думал останавливаться. Дрей! Предпринял последнюю попытку Вик. Разумеется, безрезультатно. Пойдем. Вздохнул Пьер, поворачивая кобылу за коллегой. Когда они подоспели, Дрейлинд уже вовсю общался с водителем. Друзья не стали заставлять уставших лошадей, карабкаться наверх, решив дослушать окончание разговора, оставаясь за кадром. «Да не знаю я, кто за рулем был!» — раздраженно воскликнул человек. «Предпочитаю на дорогу смотреть. И то, как видишь, не всегда помогает. Никогда больше ночью не поеду». Молодой капитан обреченно кивнул, разворачивая коня. «Ладно, спасибо, мужик». «Не советую двигаться по темноте, как бы вам не разделить судьбу этой несчастной собачки!» Человек указал на погнутый бампер, влажно поблескивающий в темноте. Дрей благодарно улыбнулся. «Да мы осторожно, понизу!» Водитель пожал плечами, возвращаясь к осмотру повреждений. «Ну что?» — хором спросили вернувшегося товарища Демариаты. Говорит, вчера вечером похожий фургон съехал с дороги на обочину и встал, слегка накренившись в бок. Вик напрягся. Он? Дрейленд неопределенно покачал головой. Непонятно. Но для ночлега было еще слишком светло. Лео предпочитает рано ложиться, а вставать с рассветом. Это обнадеживает, улыбнулся Дрей тогда вероятность, что за рулем именно она, возрастает. Скорее наоборот. Оборвал восторженное предположение Пьер. Если ее ищут, останавливаться вот так у всех на виду было бы верхом глупости. Враги не дремлют. Нет, Лео не дура так поступать, согласился с другом Вик. Да мало ли, какие у нее были причины. В кустике захотелось, например. Там есть все удобства. «Прямо в водительском сиденье? Иронично уточнил Дрейлинд, усмехнувшись. «Нет, конечно». Тогда ей в любом случае пришлось бы на время прекратить движение. «Ладно, чего гадать, догоним, спросим». «Ну да, главное направление верное». «Это мы и раньше знали», — проворчал Пьер. «Не скажи». До этого у нас были сомнения, зато теперь, получив совсем не лишнее подтверждение, мы можем ускориться. Не можем. Лошади и так на пределе, им не понять, ради чего мы куда-то торопимся. У них нет стимула. Дрейлинд открыл рот что-то возразить, но был остановлен уставшим голосом. Пер прав, Дрей. Мы и так двигаемся с максимальной скоростью». «Нам необходимо беречь наш транспорт». «Какие же вы скучные!» Развернув коня, безнадежно протянул молодой капитан. Обменявшись взглядами, друзья отправили вслед удалявшейся без спине по усталому вздоху. Когда основательно рассвело и рассеялся легкий туман, демариаты вышли на большую дорогу. Дрей спешился первым. «Не могу больше. Весь зад ноет». Вик молча последовал его примеру. «А ты еще гнать собирался», — вскользь заметил Пьер, догоняя коллегу на своей кобыле. «Зато ничего бы себе не отсидел». «Да, ты бы все себе отбил». «А вот и нет, я знаю, как правильно ездить. Надо стать единым целым с лошадью и приподниматься в стременах, в такт движению». «Ты бы не выдержал» слишком большое напряжение на неподготовленные ноги. Твоя пятая точка превратилась бы в отбивную. Тогда, по крайней мере, появилась бы веская причина моему состоянию, не то, что сейчас, — не сдавался Дрей. Вместо ответа Пьерлонд Лонд смирил коллегу презрительным взглядом и гордо прошествовал мимо пеших товарищей. Обогнав их метров на пять, он попытался ловко спрыгнуть на землю но вся его затея рассыпалась прахом стоило ногам соприкоснуться с твердой поверхностью коротко вскрикнув он побледнел упал на колени и схватился за поясницу что тоже фигово, да усмехнулся дрейлинд в спину отдала прошипел в ответ несчастный дириад а старик яр молча показал молодому капитану кулак с трудом принял вертикальное положение и, постановое, направился дальше. А редкие автомобили могли наблюдать необычную картину для современного мира. По обочине, в развалочку, прихрамывая и изредка кривясь, шли трое мужчин, ведя под узцы изможденных голодных лошадей. «Надо нам найти им ручей!» Остановившись, заявил Перлонд «И покормить!» Вик устало огляделся. «Тут трава слишком пыльная, придется углубляться в лес». «Кто-то должен остаться здесь», высказался Дрей. «Вдруг фургон обратно поедет». Пьер обернулся. «Намекаешь на свою персону? Думаешь, мы устали меньше? Нет, я просто предполагаю любое развитие событий». Вик поспешил остановить назревающую ссору. «Зачем им возвращаться? Это маловероятно. Но всякое может случиться. Например, встретиться вашей подруги враги». «Тогда только вперед и на полной скорости», — прервал коллегу Пьер. «А они пусть разворачиваются и догоняют. Нечего в фору давать». Он оглядел молчащих спутников. Виктиандр воспользовался краткой передышкой и дремал, обхватив рукой шею своего коня. Дрейд тоже опирался на лошадь, но не спал, а стоял с закрытыми глазами, всем телом впитывая оживительное солнечное тепло. «Предлагаю сделать привал в лесу. Поспать часок? Поесть нормально», — вдруг высказался Пьер. «Не знаю, как вам, а мне уже осточертело есть этот сухой хлеб на ходу. Я хочу чего-нибудь горячего и сытного. Как думаете, тут можно добыть что-нибудь мясное?» «Наверное, можно. Почему нет?» Потянувшись, откликнулся Дрейлинд. «Дичь должна быть в каждом лесу. Только чем мы будем ее ловить, вот вопрос». «Ты как считаешь, Вик?» Брат императора испуганно подскочил. «А что?» «Пьер хочет отдохнуть», – терпеливо повторил Дрей. «Ты как?» «Не, я, наверное, тут останусь», – Вик зевнул, – на всякий случай. «А вы идите». «Ты в своем уме?» – возмутился Пьерлон. «Ты же спишь на ходу. Какой от тебя будет толк?» «Давай я посторожу». «Или пусть лучше Дрей отдувается за свою идею» а что сразу я тотчас встрепенулся молодой капитан я только предложил соглашаться было не обязательно вообще то я тоже спать хочу тем временем рядом притормозила машина следовавшая встречным курсом но демряты не обратили на нее никакого внимания увлеченное обсуждением ближайшего будущего давайте по очереди предложил виктиандр типа дежурство «Я за!» Дрейлинд радостно поднял руку вверх. «Вик, какая очередь! Не глупи!» «Пьер, если ты не хочешь участвовать, я ничего тебе не скажу, но и отговаривать меня не надо. Будь уверен, я справлюсь. А Дрей, если его все устраивает, сменит меня чуть позже, когда приготовит завтрак и перекусит». Виктяндер покосился на неунывающего капитана. «Более чем!» Кивнув, бывший советник вновь повернулся к своему старому другу. — А ты тогда за лошадьми присмотри. — Ну уж нет, от меня вы так просто не отделаетесь. Я тоже буду дежурить после тебя, но до завтрака. Если помните, его еще надо поймать. Тут в автомобиле опустилось окно, и оттуда выглянул мужчина интеллигентного вида. — Ребята? — позвал он. — Помощь нужна? Пьер Лонд отреагировал первым. «Нет, спасибо!» Человек развел руками и вернулся за руль. «Стойте, нужна!» Подарив коллеге выразительный взгляд, Дрей бросил ему поводья и подбежал к автомобилю. «Нам бы лошадей напоить, да самим передохнуть. Не подскажете, где было бы удобнее это сделать?» Водитель задумался. «Пешком вам, конечно...» Долго добираться придется, но тут есть специальная стоянка для отдыха, мы как раз оттуда. Там и кафе, и вода есть, вот с пищей для лошадей не знаю, но это уж сами придумайте. До «Да траву дайте пожевать, вот и весь корм, лениво бросил пассажир, вальяжно развалившийся на заднем сиденье. Его вид был прямо противоположен облику водителя, и впечатление он производил соответствующее. «А вы давно в пути?» «Сегодня выдвинулись на рассвете, а вообще уже третий день. А что?» «Мы фургон один ищем. С друзьями разминулись. Может, видели?» «Какой?» «Ну, такой дом на колесах». Пассажир грубо прервал молодого демариата. На стоянку ночью заехало нечто похожее на «дом-фургон». «Неаккуратно и неоднократно чиненное» но больше чем за все дни пути мы ничего похожего не видели наше обрадовался дрей водитель кивнул когда мы уезжали ваш фургон был еще там странно протянул вик а вы не видели кто сидел за рулем нет простите не довелось пассажир зевнул дня от девушки рядом случайно не наблюдалось — Гадаете, успела ли ваша подруга туда загрузиться? — улыбнулся Дрейлинду водитель. — Лично я спал и видел пятый сон, когда они прибыли, поэтому вряд ли смогу вам помочь, простите. Молодой капитан повернулся к его спутнику. — А вы? — Не видел я никакой бабы. — Мужик выходил, да, было дело. Вик поджал губы и нетерпеливо посмотрел на молодого капитана. «Ясно. Спасибо за помощь!» Торопливо свернул разговор Дрей. «Пожалуй, мы ускоримся. Удачи!» И машина рванула прочь. Пешие всадники проводили ее глазами до ближайшего поворота. «Что-то медленно они едут», — задумчиво пробормотал Виктиандр. «Мне кажется, наоборот. Гляди, как чешут!» «Я про фургон!» «А-а!» «Да успокойся ты, Вик. Они просто не спешат. Паниковать еще рано. Разберемся. Вообще, это промедление нам только на руку. Быстрее догоним!» Дрейв вскочил в седло. «Давайте по и на стоянку. Вдруг повезет!» «Это вряд ли!» – протянул Пьер, неохотно взбираясь на свою кобылу. «Странный человек нам попался. Доброжелательный такой!» мне нравится мне все это. Ой, да ладно тебе. Среди людей порой тоже встречаются адекватные индивидуумы. Дрейлинд подмигнул коллеге. А среди наших последние сволочи. Обсудить все можно и в дороге. Поехали. Прервав очередную перепалку, Виктиандр пришпорил коня, первым трогаясь в путь. Если Лео поймали, и она жива... Даже думать не хочу, что с ней сейчас делают. Возможно, ее там и вовсе нет, в своей излюбленной манере напомнил Пьер. А мы здесь просто зря теряем время. Но Вик был уже далеко, и замечание друга не услышал. Тогда тем более надо поторопиться, пустив коня галопом, ответил за него Дрей. Догоняй, Пьер! Лошадь с белой стрелкой на носу быстро настигла своего брата, и далее они двигались рысью уже парой, оставляя за собой клубы мелкой пыли. «Чую, транспорта мы скоро лишимся», — прикрыв лицо рукавом, неразборчиво проворчал Пьерлонд. Затем дождался, пока песок уляжется, и тронул кобылу за товарищами. «Шагом».